химические препараты свою работу знали. Но здесь таилась опасность, поскольку Джанверд теперь мог разгуливать по мировейнику без опаски. Ни один работник не обратит на него внимание. Ник никто не отведет его на ближайший приемный пункт: котел. В то же время Джанвд теперь будет отвечать на вопросы Халстрома или представителя службы безопасности. Оставалось проверить, насколько успешно сработали препараты на внешнем. «Что-то запаздывают, обещанные представители власти», — сказал Хеллстром. «Может быть, стоит им позвонить и выяснить, почему?» «Запаздывают?» Джанверт бросил взгляд на часы, висящие на стене позади Хеллстрома. «Почти два часа?» «Как быстро пролетело время!» Он как будто помнил, как они болтали с Хеллстромом и этой женщиной. Фэнси ее звали. Ничего себе, штучка! Но кто-то опаздывал. «Вы уверены, что не ошиблись по поводу ФБР и остальных?» — спросил Хеллстром. «Они действительно едут сюда?» «Не думаю, что я ошибся», — сказал Джанверт. В голосе его звучала печаль. печаль вызвалало небольшой гнев и выброс адреналина. В этом деле нельзя допускать ошибок. Господи, что за мерзкое дело? Всё только потому, что он наткнулся на те проклятые документы агентства. Нет, Это был только первый шаг. Лаовушка будет куда более хитрой. Эдди Джанверд был обречен принять все, что представляло собой агентство. И обреченность эта своими корнями уходила далеко в прошлое. Впрочем, иначе он не встретил бы Кловис. Милая Кловис. Куда привлекательней Фэнси, сидящей позади него. Ему показалось, что их сравнить можно еще и как-то иначе. Но мысль ускользала. Агентство. Агентство, агентство, агентство. Дело дрянь. Он кожей чувствовал скрытое присутствие ухмыляющихся олигархов, чье влияние пронизывало агентство. Да, агентство — дерьмо. Мне пришло в голову, что при других обстоятельствах мы могли бы стать друзьями. Друзьями. Джанвард кивнул, и голова его почти съехала с ладоней. Они были друзьями. Этот хелстром неплохой парень, угостил отличным обедом и сколько уважения выказал ему до того как они сели за стол. Идея дружить слегка охладила огонек беспокойства, все еще не погасшийе в душе джанверта. он начал анализировать свои чувства да, Перуджи именно так Перуджи Старый Перуджи говорил ему что-то важное. Да. Он сказал, что Хеллстром с друзьями сделали... Сделали, сделали, сделали... Укол. Да, да, именно так, укол. И этот укол обращает мужчину сексуально озабоченного жеребца. Перуджи говорил об этом точно. Восемнадцать раз за ночь. Да. — Джанверт весело ухмыльнулся. — Ха, если подумать, весьма дружеское участие. — Такого участия не дождешься в этом чертовом агентстве, где за тобой следят, словно кошки, вынюхивают, кто с кем сошелся, как они с Кловис, а затем используют это в своих целях. Так поступает агентство. — Если подумать, дружбу с Хеллстромом легко объяснить, ыт эдди джанвард чертовым агентством подождите вот он скажет кловес об этом ха восемнадцать раз за одну ночь весьма дружеское участие мимека по знаку хелстрома коснулась руки джанверта у нее была маленькая дружеская рука я тоже так думаю мы обязательно подружимся. Джанвард как-то судорожно выпрямился и похлопал ее руку, лежащую на его руке. То же дружеское участие,